Глава 9 Загадки для ума. Утром я проспала. Открыла глаза, когда позвали на завтрак. Быстро умылась и наспех подкрепилась. Письмо Дубровскому жгло руки. Хотелось как можно быстрее положить его в дупло, чтобы на завтра получить ответ. Тайный адресат волновал, а игра с ним увлекала. Так как я выбралась из дома поздновато по сельским меркам, пришлось сделать вид, что отправилась за желудями. Две хаврони очень их уважали. Тетка даже благодарить начала за работу и внезапное подключение к ведению домашнего хозяйства. А мне сделалось стыдно, что я не подумала предложить помощь. Хватит с добросердечной Надюши одной королевы, моей бабушки. Мне вручили огромную корзину, И я поняла, что в дубовой роще мне придётся провести немало времени, чтобы её заполнить. Ну и хорошо. Заодно послежу, кто наведается к дереву за моим ответом. Оделась как можно незаметнее, чтобы слиться с природой. Дедовская куртка Хаки оказалась как нельзя кстати. Озираясь словно шпион, я первым делом убедилась, что вокруг трёх дубов никого нет. Закинула записку в дупло и отправилась к основному массиву деревьев, откуда больше глазела на тропинку, чем собирала желуди. Где-то через час я была вознаграждена. У скамейки появился мужчина. Согнувшись пополам, я перебежала к более удобному пункту наблюдения и спряталась за стволом. Разглядев, что у скамейки размахивает руками и ногами старик, была несколько разочарована, но наблюдать за ним было интересно. Он даже повисел на одной из веток, а потом принялся лихо играть клюкой и желудями в гольф. Посидел немного на скамейке, чтобы вернуть себе нормальное дыхание, заодно поглазел на озеро, куда высадился десант из домашних гусей и уток. Разминка и прекрасный вид благотворно подействовали на старика. Он удивительно бодро потопал назад, размахивал клюкой и даже насвистывал что-то весёлое. Следом за ним к скамейке пришли бабушки-дачницы с малолетними детьми. Их беспрестанная болтовня меня мало интересовала, поэтому я вернулась к корзинке. Как только смолкли детские крики, на тропинке появилась парочка подростков. Сев так, чтобы их не было видно с дороги, принялись целоваться. Пятясь, я нечаянно наступила на сухую ветку. Раздавшийся выстрел испугал меня и встревожил парочку. Разглядев свидетелей их поцелуев, они сорвались с места и со смехом убежали к озеру. За те три часа, что я собирала желуди, кто только под дубом не побывал. Я уже перестала обращать внимание. За всеми не уследишь. Народ словно ждал, когда кто-то умелый соорудит скамейку, чтобы облюбовать ее, и превратить тенистый пятачок в любимое место отдыха. Наполнив корзинку, я дождалась, когда все, наконец, разойдутся, и специально прошла мимо дуба, чтобы заглянуть в него. Забравшись на скамейку, пошарила в дубле рукой и не обнаружила своей записки. Мало того, кто-то основательно почистил почтовый ящик, вытащив веточки и солому. Утром я не обратила внимания, были они на месте или нет. Быстро закинула письмо и ушла за желудями. Осталось только гадать, кто его забрал. Дам с детьми и старика я отмила сразу, а остальных заподозрила в соучастии Дубровскому. «Что ты здесь делаешь?» Я обмерла от страха. Увлеченная размышлением не заметила, как ко мне подкрались». «Да вот, э, желуди собираю», — откликнулась я, разворачиваясь и кивая на корзинку. Передо мной стоял Волков-младший. В рабочем комбинзоне в простой клетчатой рубашке он напоминал рекламного героя советских времён, где рабочие искренними улыбками и крепким рукопожатием изображали дружбу с колхозниками. Максу ещё бы сноп сена в руки дать. «Так желуди на земле нужно собирать, а не с дерева. — хохотнул Максим. Наклонившись, он поднял несколько и бросил мне в корзину. Заметив, что я намереваюсь спрыгнуть со скамейки, подхватил меня и снял, словно ребёнка. Специально сделал так, чтобы, сползая вниз, я проехалась по его груди. — Может, сходим к озеру? — предложил Макс, мотнув головой. — Там красиво. Лягушки поют. — Лягушки... Я улыбнулась, вспомнив, как мы с Волковым загорали на одном полотенце. Тогда тоже пели лягушки. Максим пытался сосчитать веснушки на моем носу. Смеялся и смотрел с обожанием. А кое-кому эти веснушки не понравились. «Ты же вроде на работе!» Стоило вспомнить Андрея, как настроение испортилось. «Дура я. Зачем столько терпела? Почему не видела, что не любит? Даже в мальчишке из детства было больше любви». У меня обеденный перерыв. Разглядывал меня. От смущения я закусила губу. И поняла, что допустила ошибку. Он воспринял это как сигнал к действию. Наклонился, притянув к себе, но я дернулась в сторону. «Подожди, у тебя в волосах запутался ссор». Он охватил меня за ворот и, запустив пальцы в собранный в хвост волосы, вытащил засохший резной лист. Мне сделалось стыдно. Надумала себе не весь что. «Извини, мне пора домой». Я наклонилась за корзинкой. Свиньи уже заждались. «Давай подвезу». Максим отнял у меня ношу и пошёл к дороге, не ожидая ответа. На этот раз он был на внедорожнике с логотипом агрофирмы «Русский ковчег». Поэтому мы подкатили к моему дому без рокота мотоциклетного двигателя. «Вечером на репетиции встретимся». Я помахала ему на прощание рукой. — Я буду, — коротко ответил он, провожая меня глазами. Я чувствовала, мне жгло меж лопаток. Вышла из сарая тётка, и я бросилась к ней, лишь бы отвлечься и больше не оглядываться. Вечером на репетицию пошли тем же строем, только в этот раз отсутствовала вернувшаяся в Себеж Ксюха. Бабушка, выздоровевший дед, тащивший баян сам, я и пес полкан вышагивали по центральной улице под музыку. Душа отставного полковника требовала военного марша. Разворачивая меха, Гончаров-старший заставил нас приноровить шаг под прощание славянки. Даже полкан перешел на игривый аллюр. Лишь пудра и благородное воспитание Вероники Романовны не позволили оборачивающимся на нас односельчанам разглядеть, как сильно бабушка изволит гневаться. Ее каблуки цокали грозно. «Дед свое получит дома», — поняла ее посыл я. Идя сзади деда, я опять уловила шлейф дорогого коньяка. От чего вы, Вероника Романовна, так сердит-то?» обратился к бабушке дед, выдав последние аккорды у храма искусств, не понимая, что повышает градус недовольства. Каждый выход с вами как праздник. Ба не посчитала нужным отвечать. Я спрятала улыбку. Во время нашего шествия к клубу у меня была возможность поразмыслить о казусе в Дубовой роще. И нет, я не думала о встрече с Максимом. Меня волновало, что я могла увидеть Дубровского и не понять, что это он и есть. Кто-то из тех, кто был сегодня у скамеечки. Я мысленно перебирала подозреваемых но ни один не подходил под роль умного собеседника. «А может, мою записку взял кто-то, кто шел мимоходом?» «Зачем непременно сидеть на скамейке и пялиться на уток и гусей?» Сунул руку в дупло схватил письмо и был таков. Или другой вариант. Дубровский не пошел сам, а отправил посыльного. Например, того самого старика. Он дольше всех крутился у дубов. «Выходит, я зря потратила столько времени». Ну, хотя бы свиньи остались довольны. Я сгорала от любопытства. хотелось сейчас же сбегать и посмотреть, не появилась ли в дупле записка, но мои обязательства перед семьей и режиссером не позволяли быть ветреной.